Глава шестнадцатая. Розабель Кэрри. В себя я пришла лишь тогда, когда выбежала на улицу из давящих на меня стен главного корпуса Горинской академии высшей магии. Жадно глотнул ртом прохладный воздух и согнулась пополам, упираясь ладонями в колени. «Спасибо, Маргарите, что спасла меня от спятишевого принца. Боюсь представить, что Гэральт мог сделать со мной, если бы она не вмешалась. Но как она нас нашла?» «Ладно, подумай об этом позже. Сейчас есть проблемы гораздо важнее. Надо пойти на пару, хоть и с опозданием». «Бездно! Сумка с учебниками осталась в той подсобке, где шестой принц меня...» Я помотала головой в надежде избавиться от ужасных воспоминаний. Грубые слова того, кто всегда был со мной добр и внимателен, его обжигающее дыхание, жар ладоней, скользящих по талии и... Слезы снова выступили на глазах. Вновь глотнула ртом воздух и медленно выдохнула через нос, считая про себя до десяти. Когда получилось немного успокоиться, направилась вперед по широкой дороге, ведущей в сторону ворот, но, заметив пустую скамейку неподалеку фонтана, я устремилась к ней. «Выкини с головы все ненужное, Рози», — я уговаривала себя вслух, тщательно контролируя, чтобы голос не срывался и не дрожал. «Пробущенная пара — это еще не трагедия». «Сейчас ты успокоишься, перестанешь трястись, как осиновый лист, а как только прозвучит сигнал к окончанию занятия, вернешься в подсобку и заберешь оттуда сумку с учебными принадлежностями. Хорошо?» Сделав паузу, сама себе ответила. «Хорошо. А если шестой принц еще хоть раз тронет меня пальцем, то я...» «То что?» Позади меня раздался низкий бархатный голос с хрипотцой. Вздрогнув, я обернулась и увидела Файрона — который неторопливо приближался ко мне, лениво подбрасывая на ладони сгусток драконьего пламени в виде сферы. Яркий огонь переливался всеми оттенками красного и оранжевого, но формы не терял. Невольно залибовавшись зрелищем, я пропустила момент, когда пятый принц сел на скамейку рядом со мной и погасил огонь ловким движением пальцев. «Начала учебный год с того, что прогуливаешь пары?» Белозубу улыбнулся черный дракон, а я едва сдерживала порыв отодвинуться от него как можно дальше. Из головы не выходила картина вчерашних посиделок у Геральда в апартаментах и та рыжая девица, что пристроилась рядом с Файроном на диване. «Забыла сумку с учебниками в кабинете ректора, а его сейчас нет на месте». Неуклюже солгалая и сделала попытку встать на ноги. но тяжелая драконья ладонь опустилась мне на плечо, не давая пошевелиться. — А что ты делала у ректора? — вкратчиво спросил пятый принц, кончиками пальцев поглаживая жесткую ткань моего форменного пиджака. — Вам-то какое дело? — раздраженно подумала я. Однако хамство члену королевской семьи могло обернуться для меня неприятными последствиями, поэтому вслух ответила. — Райан Кьяртон выдал мне нужный документ. — Тот самый, который ты просил у Гэри? — Хищная улыбка скользнула по лицу Файрона и пропала. «Тот самый!» — терпеливо ответила. «Я надеюсь, что утолила любопытство черного дракона, а значит, он сейчас уйдет». Но пятый принц и не думал покидать нагретое местечко рядом со мной. «Зачем тебе разрешение на работу в столице?» — неожиданно нормальным голосом спросил Файрон. Ни вкратчивых ноток, ни хищного взгляда, лишь темные брови слегка приподнялись, выдавая искренний интерес королевской персоны. Даже руку убрал с плеча и положил ее на шершавую поверхность скамьи. Удивленная внезапной переменой в его поведении, я не заметила, как рассказала ему все, что случилось с моей семьей. О том, как наша кондитерская, она же кофейня, набрала популярность за последние пару лет. Как отец, не выдержав нагрузки, серьезно заболел и только недавно пошел на поправку. О том, что услуги лекаря стоят бешеных денег, а родители потратились на мое обучение, и у нас нет возможности нанимать работников со стороны. Выговорившись, я почувствовала в груди щемящую пустоту вместо облегчения и с беспокойством покосилась на пятого принца. «Дела!» — выдохнул чёрный дракон. «Обучение на первом курсе потребует от тебя много сил. Ты же не хочешь отставать по всем предметам и вылететь по результатам первого полугодия?» «Не хочу!» — отрицательно покачала головой. «Но выбора нет. Мне надо и работать, и учиться!» Файрон замолчал, глядя перед собой в одну точку. «На мгновение мне показалось, что дракон забыл про меня. Но когда я уже была готова покинуть его общество, он произнес...» «Я позабочусь о том, чтобы ваша семья позабыла о проблемах с деньгами. Но, Рози, я не привык заниматься благотворительностью. Мне нужна отдача». «Спасибо, ваше высочество, но я справлюсь», — твердо ответила я, делая очередную попытку покинуть общество пугающего меня принца. Хотя неизвестно, кто из них смог больше меня напугать. Файрон сдержал меня, уверенно приобняв за плечи. «Я решу все проблемы с вашим семейным делом. Взамен ты на месяц станешь моей девушкой». «Что?» Судорожно сглотнув, я замотала головой так, что шея слегка хрустнула. «Вы, наверное, шутите?» Пробормотала я шепотом, не веря своим ушам. «Зачем столь красивому, уверенному в себе и опасному дракону понадобилась такая, как я? Он может заполучить любую свободную девушку в королевстве, даже не напрягаясь!» «Посмотри мне в глаза!» Негромкий голос черного дракона гипнотизировал, властвовал надо мной. Едва осознавая, что делаю, я повернулась к Файрону и взглянула в его черные, как безлонная ночь, глаза с ярким золотым зрачком. из головы разом выбило все мысли, кроме одной. «Подчинись мне!» Черный дракон, притянув меня к себе ближе, еще раз медленно спросил, практически по слогам, не разрывая зрительного контакта. «Не сопротивляйся! Ты станешь моей! Розабель!»